Положение, при котором я был прикован к гостинице, к Берлину, подобно посланникам интриганам времен Монтефеля, и должен был выступать в свете некоего претендента, все это претило моему чувству собственного достоинства. Я просил графа Бернсторфа дать мне какое-нибудь назначение или добиться того, чтобы я мог уйти в отставку. Он не потерял еще тогда надежды удержаться на своем посту и предложил, а через несколько часов и добился моего назначения в Париж. Назначение состоялось 22 мая, а 1 июня я уже вручил в Тюльерийском дворце свои верительные грамоты. Тюльерийский дворец в Париже, резиденция Наполеона III. На следующий день я писал Роуну: «Я прибыл сюда благополучно, живу здесь, как крыса в пустом амбаре, и вынужден ввиду холодной и дождливой погоды сидеть дома». Вчера я имел торжественную аудиенцию с прибытием в императорской карете, торжественным церемониалом, дефилирующими сановниками. Впрочем, коротко и ясно, без политики, которая отложена на один из ближайших дней впредь до частной аудиенции. Императрица очень хороша собой, как всегда. Вчера вечером прибыл в но не привез мне из Берлина ничего, кроме нескольких кожаных сумок скучных депеш по поводу Дании. Я ожидал письма от вас. Из послания Бернсторфа Крейсу я вижу, что отправитель твердо рассчитывает на мое продолжительное пребывание в Париже и на свое в Берлине, и что король ошибается, полагая, будто Бернсторф стремится возвратиться в Лондон, чем скорее, тем лучше. Граф Бернсторф был с 1854 года посланником в Лондоне. С октября 1861 года по октябрь 1862 года он был одновременно прусским министром иностранных дел, В октябре 1862 года вернулся на свой пост в Лондон. Я не понимаю его. Почему он не скажет откровенно, хочет ли он остаться или хочет уехать? Ведь ни в том, ни в другом нет ничего зазорного. Занимать оба поста одновременно — это уже не столь безупречно. Как только у меня будет что-либо сообщить, то есть как только я увижу императора с глазу на глаз, я напишу королю собственноручно. Я все еще льщу себя надеждой, что Его Величество сочтет меня менее незаменимым, если я некоторое время не буду показываться Ему на глаза, и что найдется какой-нибудь непризнанный до сих пор государственный деятель, который обгонит меня, а я тем временем еще несколько пополню здесь свой опыт. Я спокойно ожидаю, будет ли решено и как что-нибудь относительно меня. Если в течение ближайших недель ничего не выяснится, то я буду просить об отпуске, чтобы привести сюда жену, Но в таком случае мне необходимо знать определенно, как долго я тут пробуду. В расчете на предупреждение за неделю я здесь прочно устраиваться не могу. Надеюсь, в высших сферах не возникнет мысли назначить меня министром без портфеля. На последней аудиенции об этом не было речи. Это невыгодное положение. Ничего не скажи и за все отвечай. Всюду будь непрошенным гостем, а когда действительно захочешь заявить свое мнение, тебя оборвут. Я предпочитаю портфель посту министра президента. Ведь последнее в сущности означает быть в резерве. К тому же мне не особенно хотелось бы иметь своим коллегой, человека, который живет наполовину в Лондоне. Если он не желает переселиться туда совсем, то я охотно предоставляю ему оставаться там, где он находится. И считаю, что не по-дружески было бы понуждать его. Сердечный поклон вашим. Преданный вам друг, и если на то пошло, бесспорный... хоть и не задорный соратник, причем зимой охотнее, чем в такую жару. 4 июня Рон писал мне из Берлина. В воскресенье Шленец говорил со мной о преемнике Гогенлое